Глава четвертая «Герда, шевелись! Или ты хочешь наткнуться на каменную горгулью?» Бирк со всей силы пнул камешек, попавшийся на его пути, и тот с грохотом полетел в пропасть, увлекая за собой еще десяток. Герда замерла, не решаясь отвести взгляд от бездны, что распростерлась у них под ногами. Где-то далеко внизу, ударяясь об острые истине-черные камни у бурлило море. Здесь, на фьорде, оно почти никогда не замерзает, произнес Питер, перехватив ее взгляд. С этой стороны острова. Но Бирк прав, действительно нужно поторопиться, а то нарвемся на тропе нагорного тролля. На кого? Герди показалось, что она ослышалась. На тролля блаженная! прорычала Дин и прошла мимо, слегка задев девочку плечом. Герда пошатнулась, нога поехала, и Бирк еле успел ухватить ее за воротник куртки. «Сдурела!» рявкнул он, но Дин даже не обернулась. Наоборот, прибавила шагу, весело напевая. «Задавака!» фыркнул Питер ей вслед и добавил, обращаясь к Герде. «Ты как, живая?» Герда кивнула. «Зачем только она согласилась на эту прогулку? А Кай ведь предупреждал, что ничего путного из этого не выйдет. Море и высота ее пугали. Гораздо больше, чем мифические горгульи или те же тролли. Не то, чтобы она не верила ребятам. Просто до конца еще не осознала, что произошло. И никак не могла смириться с холодом внутри». Герда еще помнила, что значит радоваться солнечному свету. Или радуге, или дождю. Помнила, но уже не была уверена, что это когда-либо было с ней на самом деле. «Герда!» — Бирк потряс ее за плечи. «Не спи!» «Я не...» «Идем же, скоро совсем стемнеет, а нам нужно успеть вернуться в замок, иначе Бьерки оставит нас без ужина». — поторопил Питер. «Мне показалось, или ты действительно решил остаться на ночь в проклятом замке?» — усмехнулся Бирк. «Все еще надеюсь переманить Герду к нам», — ответил Питер и подмигнул. «Кай вряд ли обрадуется», — заметил Бирк. «И Дин тоже». Питер помрачнел. Герда все еще никак не могла привыкнуть к их перепалкам. Юноши ссорились и ругались десять раз на дню, а иногда даже доходило до драки. Но так же быстро остывали, стоило новому плану зародиться в их головах. Питер был явно младше, худощавый, даже худой, вертлявый мальчишка лет четырнадцати. Рыжий, зеленоглазый, но при этом какой-то бесцветный. Россыпь веснушек покрыла бледную, даже для этих мест, кожу густым ковром, делая его похожим на леприкона непоседливого и опасного. Впрочем, Герда смутно помнила, кто такие лепреконы. Бирк обещал показать ей заброшенный гномий город и потухший вулкан и многое другое. Бирк вообще много чего обещал. Он был шумным и заполнял собой все окружающее пространство. Стоило ему только появиться в комнате, как Кай замолкал и недовольно поджимал губы. Эти двое никогда не спорили, но и не уступали друг другу ни пяди земли. Кай, Кай был совсем другим. Язвительный, молчаливый, замкнутый, он смотрел на остальных обитателей замка свысока, чем неизменно бесил Дин и веселил Бьорки. Единственным существом, которое юноша допускал до себя, был волк. Он обожал льда и ненавидел столь же страстно. И эту ненависть, так тесно граничащую с беспредельной преданностью, Герда ощущала всей кожей. Стоило им оказаться рядом, Кай не мог жить без льда, лед не существовал без Кая. Герда не была уверена, что остальные так же остро чувствуют эту связь, кроме Бьорки, пожалуй. Пожилой мужчина видел гораздо больше, чем хотел показать, и девочка на тром чувствовала идущую от него силу. Именно Бьорке рассказал, что она провела в забытии три дня. В то утро Герда проснулась от солнечного зайчика, устроившегося у нее на подушке, и долго не могла вспомнить, где она находится и как здесь оказалась. Калейдоскопом пронеслись вроде бы знакомые лица ребят, белоснежный волк, лизнувший ее в лоб теплым языком, странный замок. Но больше ничего и никого. В груди было пусто. И немного больно. Самую малость. Достаточно для того, чтобы понять, этот солнечный зайчик был неправильным. В этой комнате не должно быть иного света, кроме пламени свечи. Зайчик тем временем переместился с подушки на балдахин, оттуда на столбик в изножьей кровати, украшенной волчьей головой, и снова метнулся на подушку. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Кай. Он вольготно развалился на кровати поверх мехового покрывала. В руках у него было небольшое зеркальце. «Кажется, нормально», — прошептала Герда, спрятавшись по самый нос под одеяло. «Не холодно?» — уточнил Кай и снова пустил зайчика по балдахину. «Кажется, нет», — ответила ему Герда. «Только немного больно внутри». «Привыкнешь», — ответил юноша. «Найду бьорки и принесу тебе что-нибудь поесть». «Спасибо, кстати. Благодаря тебе Бирк и Питер помирились, и теперь у нас появилась иная еда, кроме мяса». Кай одним плавным движением поднялся с кровати и потянулся. На нем был шерстяной камзол и меховой жилет, темные узкие брюки. В вышитых ножнах на бедре висел охотничий нож. «Ты вернешься, спросила Герда. «А ты этого хочешь?» Кай многозначительно приподнял бровь, заставив ее густо покраснеть, и вышел из комнаты. То утро было странным. Ледяной замок залил потусторонний солнечный свет. Он отражался от белоснежных стен, собирался в яркие снопы и устремлялся вверх, исчезая в высоких сводов залов. Повсюду царила тишина. Лед исчез. Бирк заперся в дальнем крыле. Бьорки улыбался своим мыслям. Герда была очень слаба, чтобы самостоятельно выбраться из постели, но Кайна стоял, и они целый день провели в большом зале. Там, куда не проникал солнечный свет. А на следующее утро все изменилось. Остров снова заволокло сумраком. Бирк прервал добровольное заточение и велел Бьерке накрывать на стол в большом зале. К обеду ждали гостей. Питера, Дин и... Стайка мальчишек, младшему из которых было не больше десяти, ворвалась внутрь, сметая все на своем пути. Они галдели, шумели, вырывали друг у друга еду. Кай только тяжело вздохнул и, взяв кубок с горячим пуншем, уселся в кресле у очага. Скоро к нему присоединился Питер. Бьорки, Дин и Бирк пытались навести хоть какой-то порядок, но тщетно. Герда смотрела на гостей во все глаза, но они не обращали на нее никакого внимания. Но все изменилось в один момент. Лед появился на галерее и остановился на верхней ступени лестницы. Окинул взглядом бездонных глаз зал и рыкнул. Мальчишки примолкли, Бирк поднял руку в приветствии, Кай отсалютовал кубком. Только Питер поднялся и, не глядя на волка, направился к огромным резным дверям, ведущим во внутренний двор замка. Дин поспешила за ним. Стоило ему идти, как лед одним прыжком оказался в центре зала, прошел вдоль стола, принюхиваясь к каждому мальчишке. Кое-кто из них протягивал к нему руку, и тогда волк позволял потрепать себя по белоснежной шкуре. Обойдя всех, он улегся у ног Герды, обернулся пушистым хвостом и прикрыл глаза. «Нахал!» — фыркнул Бирк. «Имеет право», — ответил Кай и поднес к рту кубок. Герда так и осталась сидеть, боясь пошевелить хоть пальцем. А на следующий день... Питер и Бирк решили показать ей остров. И вот теперь они шли по тропе горных троллей, и Герда совсем не была уверена в том, что хочет познакомиться с ними поближе. «Бирк, ты видишь Дин?» — вдруг спросил Питер. «Нет», — откликнулся тот, — «а должен. Почему она не подождала нас?» Тропа, ведущая от фьорда к центру острова, петляла между скал, Одно ущелье и была настолько узкой, что кое-где широкоплечьему бирку приходилось идти боком. Обиделась само собой, ответил парень, и резко остановился, так что идущая за ним Герда не успела затормозить и врезалась в его спину. Тс". Питер немедленно схватил ее за руку и поднес палец к губам, призывая к молчанию. Они налетели внезапно. Крошечные уродливые создания, мельтешащие перед глазами. Их были десятки или даже сотни. «Серые гномы!» – заорал Питер. «Дин, найду и отлуплю тебя так, что...» Договорить ему не дали. Маленький сморщенный человечек с кожей серо-землистого цвета запрыгнул к нему на плечо и вцепился острыми, как у белки зубами, мальчишки в шею. Питер заголосил так, что у герды заложила уши. В то же мгновение другой гном вцепился ей в палец. Кисть прострелила острой болью, и герда со всей силы тряхнула рукой, намереваясь сбить обидчика. Но не тут-то было, гномы посыпались на нее со всех сторон. Лицо! Береги лицо! вопил Бирк. Сам он крутился на месте, размахивая руками. Злобные твари кусались. Щипались, рвали одежду и, нападая стаей, пытались сбить с ног. Герда отчетливо понимала, что стоит ей упасть, и ее затопчут. Может, и не до смерти, но покалечат точно. Оставят без глаз, например. Ногу обожгло невыносимой болью. Девочка отняла руку от лица и увидела, как жирный гном вонзил острые грязные зубы ей в бедро, прокусив насквозь плотную ткань штанов. Она схватила обидчика за шкирку и попыталась отодрать от себя, но мерзавец заголосил, только сильнее впиваясь в свою добычу. А ему на подмогу кинулось не менее десятка тварей. «Герда!» — заорал где-то рядом Питер. «Беги!» И она бы побежала, но их, этих ужасных серых гномов, было так много, что ей не удалось ступить и шагу. Рядом, покачнувшись и не устояв на ногах, рухнул бирк, и тут же исчез под копошащейся массой атакующих. Наверное, они так бы и остались на этой тропе, грязные и истекающие кровью. Но над ущельем раздался леденящий душу рык, и громадный белый волк мягко приземлился в самой гуще сражения. Несколько мощных ударов лапами, и от гномьего визга, казалось, пошатнулись скалы. А через мгновение наступила тишина. Твари исчезли, просто схлынули грязно-серой волной, оставив ребят лежать на холодной земле. Лёд снова рыкнул. Уже не пронзительно, а недовольно и осуждающе даже. Бирк поднялся с земли, ругаясь такими словами, что у Герды загорелись уши. «Это Дин!» – устало проговорил Питер, стирая со лба кровь. «Она разворошила гнездо. Теперь я должен ее изгнать за предательство?» «Ага», – засмеялся Бирк. «И тогда она придет в замок и разнесет там все до последнего кирпичика». Герда наконец перевела дыхание. Из раны на бедре шла густая кровь, и штанина вокруг уже промокла насквозь. Боль пульсировала, не давая сосредоточиться, но девочка уже поняла, что не сможет сделать ни шагу. Лед подошел к ней вплотную и мягко лизнул в лицо, словно успокаивая, или извиняясь, что не пришел раньше, а потом улегся на землю у ее ног. Он предлагает тебя отвезти, произнес Бирк. Он редко предлагает такое, так что не отказывайся. Волк был огромный и горячий, просто огненный. Стоило ему подняться, как у Герды от страха потемнело в глазах, и она что было силы вцепилась в него руками, оставляя на белоснежной шерсти алые разводы. Питер шел рядом, слегка прихрамывая. И не прекращая придумывать кару для Дин, одну страшнее другой, Бирк замыкал их печальное шествие. Наконец Герда не выдержала и спросила, «Почему Дин так поступила? Ведь она специально это устроила». «Дин привыкла быть центром вселенной», — усмехнулся Бирк, «и ведь знает, что все сойдет ей с рук». Герда вздохнула и крепче прижалась к спине огромного волка. Ей показалось, что лед довольно заурчал в ответ. В большом зале их уже ждал Бьёрки. Увидев, в каком состоянии вернулись его подопечные, он только всплеснул руками и исчез в холодных переходах замка, чтобы вскоре вернуться с тазом горячей воды и чистыми бинтами». Бирк подхватил Герду на руки, при этом глухо застонав, и опустил ее на длинный обеденный стол. Питер ножом распорол штанину, обнажая рану с неровными рваными краями. Герду замутило. Бьерке оттеснил парней, выдав им бинты и кивнув на пару ведер над очагом, а сам принялся тщательно осматривать девочку. Кисть тоже сильно опухла. На лице обнаружилось несколько глубоких царапин, которые защипали стоило бьёрке приложить к ним мокрую тряпицу. Когда Герда уже настолько устала от пережитого, что не могла больше сдерживать слез, на верхней галерее появился Кай. Хмурый и как будто рассерженный, у его ног застыл лед, мех которого снова был белоснежным. Окинув зал недовольным взглядом, Юноша спустился вниз и подошел к Герде. Бьорки как раз заканчивал зашивать рану на бедре, и Герда уже не плакала. Только тихо всхлипывала, вытирая рукой распухший нос. Кай ухватил ее за подбородок и не позволил отвести взгляда. Нахмурился еще больше, рассматривая ссадины на ее лице и, не оборачиваясь, произнес. «Передайте Дин», что если она в ближайшее время попадется мне на глаза, то вряд ли доживет до следующего полнолуния. Бирк попытался было ответить, но Кай прервал его, добавив, «Вас это тоже касается. Обоих». «Утащи тебя каменные горгульи, Кай!» — воскликнул Питер. «Это была просто шутка!» Рядом с его лицом раздалось клацание волчьих зубов. А потом в зале стало тихо.